Глава 13 «Мама вернулась!» – разнесся по дому оглушительный крик. В холл увалилась ладжа, все еще со снегом в волосах, увешанная сумками и пакетами. По перилам тут же съехала радостно верещащая астриц, разгону врезаясь в маму. Та подхватила ее сразу четырьмя руками, потому что в одном из пакетов была соковыжималка, а в другом – новенький фотоаппарат. «Мама, мама, мама!» — Пока тебя не было, мы чуть не сдохли! — пожаловалась Астрит, выкручиваясь из обхватывающих ее со всех сторон пальцев. — Конечно! — самодовольно кивнула ладжа освобождаясь от покупок. — Куда ж вам без мамы? Ее пакеты оказались в холле не единственными. Она принюхалась, присмотрелась к надписям и символике и гневно воскликнула. — Кто заказывал лепреконскую еду? Никогда ничего не берите у лепреконов! — «Я же говорил выкинуть, пока мама не увидела». Спустился по лестнице Майна с Вероникой на руках. «Предатели!» – выдохнула Лакджа. «Я ушла, они за моей спиной сразу бросились покупать всякую срань». Енот довольно потер лапки, он специально не стал выбрасывать, чтобы Лакджа увидела, чем они тут без нее занимаются, чтобы узнала, что дети без нее доставку заказывают. Пусть им влетит, пусть им как следует влетит, раз его стряпня им не нравится. «Никогда!» «Ничего не бери у лепреконов», – повторила Лакджа, уже персонально Астрид, когда остальные ее сдали. «Никогда с ними даже не заговаривай. Никогда не смотри даже в их сторону». «Мам, это ведизм», – скривилась девочка. «Просто слушай маму и не задавай вопросов». «Вообще-то это и правда ведизм», – заметил Май, нанеся гостинцев в столовую. «Думаешь, все лепреконы такие, как Сталиклык и Ра...» «Неважно». «Все» отрубила Лакджа, лепреконы – это говно. Майна возразил и получил бешеный взгляд и пару ласковых. Майна ответил еще парой ласковых. Астрид переводила взгляд с мамы на папу и думала, почему эти слова называются парой ласковых. Их же не пара, и они вовсе не ласковые. Майна Дегати умело выводил жену на скандал касательно лепреконов. Это ее личный пунктик, так что тут все просто. И если сейчас она выпустит пар в эту сравнительно безопасную зону, У нее ничего не останется, когда она заметит. «Замечу, что?» – тут же услышала его мысли Лакджа. «Ну, ты только не волнуйся», – попросил Майна. «Это даже повод для радости. Наша дочь умеет оживлять объекталии». Лакджа сначала изумилась, потом обрадовалась, потом узнала все подробности, увидела разгром и уцелевших объекталий и принялась читать нотации. «На охоту». Ворчала она, выкладывая на стол привезённое из Финляндии. «Ты же сказал, что будешь монографию писать. Что ты окереть как занят, что заканчиваешь четвертый том, что ты присмотришь за детьми, чтобы мне было обидно, что мама одна уехала к бабушке с дедушкой, а ты нажрался с корешами и уехал охотиться на мантикору. Была ли мантикора, майна?» «Была», – коротко ответил муж, рассматривая контейнер с рыбным желе. «Что это такое?» — Папа, тля! — пробормотала Лакджа. — Я же просила, не класть ли калу. А, вспомнил, — произнес Майна. — Старая знакомая. Это та штука, которую он сам делает. — Сомнительный повод для гордости, — согласилась Лакджа. — Но ему нравится. — Так это ж ему нравится. — Ну и я поем. О, еще и сюрстреминг. Ладжа уставилась на все эти традиционные финские блюда. Ее дед их очень любил. Обожал просто как закусь, да и просто так. Но уже папа готовит это все только на праздники, в основном для себя. Он хлебосольно угощает всех остальных, и некоторые его друзья тоже это употребляют. Но Лакджа обычно отказывалась или пробовала чуть-чуть, чтобы не обидеть. Но в этот раз папа, кажется, просто втихаря подложил гостинцы на дно сумки. Он настойчив. И большая часть его даров очень даже вкусные. Тут тебе и подкопченый лосось, и рождественское печенье, и морошковое варенье, и морковная запеканка. Ладно, она не очень, но от нее хотя бы не тошнит. А вот лепиякалы и подложил тухлого, так сказать, хмыкнул Майна, слегка приоткрыв контейнер и очень быстро закрыв. Но я ожидал худшего. Он пробовал лепиякалу в тот единственный раз, когда гостил в Финляндии. Ему не хотелось повторять этот опыт. «Давай просто завернем во что-нибудь и выкинем», – предложил он. «Вообще-то у меня на родине это деликатесы», – немного обиделась Лакджа. «Тем более домашние. Папа старался. Хотя лепиякалу. «Ладно, выкину». «А что это?» – вскочила на стул Астрид, закончив ревизию рождественских подарков от бабушки с дедушкой. «Тоже что-то кудесное. Можно открыть?» «Можно. Но выйти с банкой на улицу». Ласково попросила мама, еще не простившая дочери, лепреконовскую доставку. Почему? Не скажу. Испорчу сюрприз. Астрид сцапала банку и радостно вылетела наружу. Там она дернула колечко, с размаху открыла, и содержимое выплеснулось на землю на нее саму. У Астрид обмякли руки и ноги. Этот запах, даже для демона это оказалось чересчур. Астрид выпучила глаза и бросилась обратно умыться, но дверь захлопнулась перед ее носом. «Мам, пусти! Не дочь ты мне больше, смрадное чудовище!» – злорадно донеслось из дома. «Иди к лепреконам, пусть они тебя отмоют!» На самом деле сёрстрёмит не так уж и страшен. Его просто надо правильно употреблять, открывать в воде, а потом тщательно промывать под краном, а потом мелко нарезать и есть с картошкой, зеленью, да и под крепкий алкоголь. Тогда он очень даже заходит некоторым гурманам. Но кто же астрит виноват, что она не соблюдала правила? Жизнь ее наказала за глупость. «Мама, мне плохо!» – блевала во дворе девочка. Она поползла к прудику, чтобы вымыться там, в воде уже бурлили карпы, торопливо уплывая на противоположную сторону. «Ладно, ладно», – сказала ладжа беря садовый шланг. «Майна, не выходи!» «Да не выходи!» «А, ты вышел?» «Ну не в петунии же!» Да папа где-то нашел особенно ядреный сюрстреминг, такого эффекта ладжа еще не помнила. Она окатила место, куда выплеснулась жижица, и саму банку взяла сильно удлинившимися руками, превратив ладонь в костяные щипцы, вынесла за ограду и кинула в помойную яму. Она не заметила, как в кустах зашуршало, оттуда вылезли два гоблиненка, спустились в яму и принялись жадно лопать квашеную рыбу. «Вах, вкусно!» – облизнулся один. «Давно такого не ел!» «Высококачественный продукт ферментации!» – поправил очки другой. «Здесь живут ценители!» «Они это выкинули! Здесь живут остолопы, Зубрила!» Гоблинята еще порылись в помойки, прибрали все, что представляло ценность, и снова исчезли в кустах. Тем временем лак закончила мыть страдающую дочь, убрала в холодильный сундук родительские гостиницы, включая три невскрытые баночки сёрт и и уселась в гостиной, потребовав еще раз рассказать ей все про этот инцидент с объекталями, с самого начала и во всех подробностях. «Ты уже отмылась, и не дрожи, тебе не холодно, ты демон. Это все в твоей голове, и холод, и дурнота, а запах пройдет. Потом. Возможно. Не подходи ко мне». «Ну уж нет», — сказала Астрид, крепко обнимая маму, «Теперь я после твоего поступка, я буду добиваться твоей любви, материнской любви, которой мне так не хватает». «Я как-нибудь потом ее проявлю», – отпихнула дочь Лакджа. «Или иначе. Давай я твоего мишку зашью». «Давай, а то Вероника хнычет, согласилась на сделку Астрид. «Там еще много игрушек надо». иголка Лакджа орудовала ловко, а зашивать раны выучилась еще в университете. Не нужно быть профессиональной швеей, чтобы почтить пару игрушек. Просто делай стежки поаккуратнее и все. Ряд в ряд». «Как в целом прошла поездка?» – спросил Майна, сидя в кресле напротив. «Сложно сказать», – вздохнула Ладжа. «Знаешь, такое впечатление, что часть меня стала презирать моих собственных родителей». «За что?» – не понял муж. «Как будто они недостойны моего величия. Они такие смертные, низменные, простые, мещане. Папа вот газонокосилку купил и все хвастался мне, какая она замечательная, да как удачно взял, да по хорошей скидке». «Ну, молодец. А в чем проблема?» «Да ни в чем. Просто я слушаю, а внутри дерьмо какое-то бурлит. Вот я и думаю, это из-за того, что я демон, или я просто от них отвыкла? А может, я плохая дочь?» «Возможно, стоило привести им внучек», – заметил Майна. «Твоим родителям уже за 70. Для простых смертных это почтенный возраст. Я бы могла носить им философский камень или еще что-нибудь, но это вызовет вопросы и проблемы» и у нас нет столько философского камня. Его нужно пить каждый день. Ладно, привезу им внучек на Пасху», – решила Ладжа. «У Астрид как раз летние каникулы будут. Думаю, они просто огорчились, что я в этот раз одна». Плюшевый Мишка в ее руках заворчал, задвигал толстыми лапами и уселся, осмысленно глядя глазами-пуговицами. Как только ему пришили голову, вернулась и загадочная оживляющая сила – Лакджа отпустила его к обрадованной Веронике и подумала, что ее, возможно, брать не стоит. К Пасхе она еще недостаточно повзрослеет, а эти ее спонтанные чудеса, если в впорву начнут оживать телевизоры и газонокосилки, это будет сложно объяснить инопланетными технологиями. Так что там еще? Набивной дракончик, растрепанный в клочья. Этого будет сложнее залатать. И суть древнейшего знакомая игрушка. «Это же подарок храмца!» Недовольно воскликнула Лакджа. «Изувера, вы что натворили?» «Это что, тот самый?» Вскинулся Майна. «Он от люкрезы штент?» «А ты откуда?» Лакджа тут же осеклась, увидев выражение лица мужа. Тот напряженно вертел головой, и Лакджа уже сама слышала звон посуды, бокалов, стены вокруг будто сужались, камин пылал багровым, гостиная сменилась малым залом Саелу. «В общем, мне это подарил Клюзерштатен в облике красотки-игрушечницы», торопливо принялась рассказывать Ладжа. «Люкреза Штент. Это не секрет для меня, я эту историю знаю, она моя собственная. А так как я фамильяр, то все мои истории твои истории, а все твои мои. И любой, кто решит с этим поспорить, заранее проиграл, потому что этот закон не из рукава взят». Аргумент оказался веским и звон бокалов стих. Майна облегченно выдохнул, и тут же заговорил о том, о чем давно хотел поговорить с женой. «Как ты могла принять подарок от клюзер Клюзерштатена?» «Это была совсем нормальная игрушка, пока ее не превратили в объекталя», «отпарировала Лахджа». «Ручная работа Дима Лорда, как можно выкинуть подарок, сделанный своими руками?» Она еще раз осмотрела останки дракончика. «Так, стоп, а у него всегда были такие зубы?» «Наверное, да. Их же не Вероника сотворила». Магия объектали не добавляет новых деталей, а просто обыгрывает имеющиеся и придает некую антропоморфность. Лицо, ручки, ножки, но уж не железные зубы. А они были выдвижные, понятно. И это не настоящая ржа, а просто такой эффект. Для устрашения, видимо. Капелька магии и безобидная игрушка превращается в ночной кошмар. Даже не очень хочется его зашивать, но вещей из Паргарона у Ладжи почти не осталось – Подарок осмоды она утратила, не хочется терять и другую уникальную реликвию, пусть и проклятую. Но на этот раз шить пришлось дольше. «Поверить не могу, что ты его чинишь», – сказал муж, зайдя в гостиную через пару часов. Он пытался убить наших детей. «Мама тоже», – сказала Астрид, играя со снежком в шашки. «Когда я пыталась вас убить?» – возмутилась Ладжа. «Видеть банька на улице будет сюрприз» передразнила Астрид противным голосом. «Ты ребенок и многого не знаешь», наставительно сказала мама. «Конечно, это отличный повод над тобой подшучивать». «Ты ужасная мать», строго сказала Астрид. «Но я тебя прощаю, потому что я хорошая дочь». Тем временем Вероника гуляла в саду с плюшевым мишкой. Почти все остальные объектали предпочли снова стать обычными вещами, а вырезанные из книжки картинки уже на второй день почти перестали шевелиться, но Мишка решил остаться живым и теперь обстоятельно объяснял Веронике разницу между липовым и вересковым медом. Честно говоря, кроме меда он мало чем интересовался, но еще его привлекала малина. Ее кусты повсюду росли в усадьбе вдоль изгороди, созревала она уже в середине весны и плодоносила до середины осени. Астрид, Вероника и Халайнен обожали ей лакомиться А теперь вот оказалось, что и плюшевые медведи это тоже любят. Осторожно пробираясь между колючек, объекталь с ворчанием отправлял в пасть ягоду за ягодой, а рядом уже вся перемазалась Вероника. Ягодок пока еще было совсем мало, поэтому пришлось как следует потрудиться. Пс! -с! раздалось из-за изгороди. «Мирте! Чьи дела?» Пролезшая малиник насквозь Вероника удивленно уставилась на две зеленых длинноносых рожицы – поменьше и побольше, одна в очках с перевязанной душкой. «Тебя как звать?» – спросил один. Веаника! застенчиво ответила девочка. «Есть что, Вианика?» Вероника не непонимающе уставилась на зеленых человечков, она таких раньше не встречала. «Ничего нет», – показала на пустые ладошки, «только малина». «Сойдет», – перемахнул через изгород человечек в очках. «Я люблю малину». Вероника отошла подальше, Мама ей объясняла, что с чужими говорить нельзя и вообще от них стоит держаться подальше. «А вы кто?» – спросила Вероника, держа за лапу мишку. «А мы гоблины!» – ответил один человечек. «Я зубрила, а она клёцка. А принеси нам еще что, Вероника? Чё в доме-то? Есть что? «Много чё». «А покажешь?» «Нет», – сказала Вероника и пошла домой. Быстро, но не слишком, чтобы они не поняли, что она убегает. «Не-не, подожди!» – догнали ее Зубрила и Клёцка. «Да мы ничего, мы просто бедные гоблинята, мы кушать хотим, мы голодные!» Они бухнулись на колени и схватились за впалые животы, выдавливая голодные стоны. Веронике стало их жалко. «А что едят гоблины?» – спросила она. «Ну так!» – забегали глаза Клёцки. «Все едим!» «Особенно блестящие, поправил его Зубрила. «И лучше золото!» «Золото есть?» Вероника не знала, что такое золото, то есть знала, о нем часто говорит папа, и Астри тоже пару раз показывала и желтые кружочки, но Вероника пока не понимала, в чем смысл. Его что, можно есть? Почему тогда люди и демоны его не едят? Его что, едят только гоблины? «Немножко есть», — сказала она, — «я принесу». Гоблинята благодарно закивали, отползая в малинник. Тем временем Ладжа заканчивала зашивать растерзанного дракончика. Она очень старалась, но тот пострадал слишком сильно и с такой кучи швов стал выглядеть жутковато. А как только демоница сделала последний стежок... «Привет, красотка!» – раздалось из клыкастой пасти. Глаза засветились Алом, как и плюшевый мишка, подчиненный объекталь снова ожил. И первое, что он сделал – вцепился Ладжа в руку. Брызнула кровь, Ладжа, в принципе, ожидавшая чего-то подобного – просто подняла руку с повисшей на ней игрушкой и просто отбросила ее, как хвост ящерицы, прямо в печку. Рука почти сразу рассыпалась пеплом, а дракончик вскочил и принялся грызть прутья. «Какая прелесть!» – умилилась Лакжа. «Ты прямо как твой хозяин. Наверное, он всю душу в тебя вложил. Тем приятнее такие подарки». Хотя, конечно, оживлять его не следовало, надо будет серьезно поговорить об этом с Вероникой, хотя она, думается, и сама усвоила урок. Не следовало, конечно, давать ей эту игрушку, но Лакджа этого и не делала. Она вообще полагала, что дракончик остался в паргороне и, возможно, давно уничтожен другими детьми Хальтракорока. Сразу видно проклятую вещь. Всегда разыщет хозяина. «Клюзерштаттен, ты там?» – спросил Лакджа на всякий случай. «Ммм, а сама как думаешь, красотка?» – оскалился дракончик. «Думаю, нет». Ты просто его тень, маленькое плюшевое подобие. Я не плюшевый, я бархатный, вытянул лапку дракончик. Потрогай, какой мягкий, я набит лучшим двурожьим ворсом. О, я бы с удовольствием, но ты же вцепишься. Рядом стоял Майна, он с осуждением посмотрел на жену, которая зачем-то вернула к жизни эту злобную тварь, и предложил. Может, сожжем все-таки? Надо было сжечь еще до твоего прихода. — Нет, зачем? — возмутилась Ладжа. — Это же ручная работа. Смотри, какая хорошая. — Ты серьезно? Он тебе важнее дочери? — Почему такой вывод? Вещь не виновата, что она стала жертвой стихийной магии. — О да, красотка, я жертва! — расхохотался дракончик, пиля прутья отросшими когтями. — Пригрей меня на груди! — Сожжем, — повторил Майна. — Мне, Димолорд. «Подарил свой хендмейт», – настаивала Ладжа. «Своими руками сделал. Где я еще такое добуду?» «Он нам глотки перегрызет, если выберется из клетки». «М-да. Слушай, объектали можно как-то утихомирить или лишить объектальности?» «А зачем? Зачем, красотка?» – цокнул удлинившимся языком дракончик. «Не предавай меня. Так же будет неинтересно, что забавного в тупой бархатной игрушке». «Ты серьезно настолько хочешь его оставить?» – сукоризный спросил Майна. «А сапфиры я тоже хотела оставить. У них не было зубов». «Ну сделай что-нибудь, ты же волшебник!» «Я сожгу ее, это то, что волшебники делают в таких случаях!» «Ладно, ладно, разбрасывайся уникальными вещами, а Артуба бы за нее денег дал!» «Так, а ведь да!» Это стало веским аргументом. Заработать пару монет на чем-то, что свалилось с неба, Майна Дегати не отказывался никогда. Но Лакджа подобной бережливостью не отличалась, и он не мог понять, что ей с этой игрушки. С волосней было понятно. Жутковатая тварь, но все-таки в каком-то смысле ее порождение. Случайно появившееся, но все-таки. И хотя сам Майна без колебаний уничтожил бы свои ожившие волосы, у к этому более трепетное отношение. «Но здесь-то совсем другое. Ладно бы еще эту игрушку сделал или подарил кто-то, кто ей дорог, но...» «Я не понимаю тебя», – сказал он. Клюзерштаттен неоднократно пытался убить тебя, хотел убить меня». «Но это когда это?» «На суде. Уже забыла, он предлагал грохнуть обоих твоих мужей. Из половины этого плана я согласен, но вторая мне не нравится. А сделанная им игрушка пыталась убить твоих детей». Вряд ли у нее бы это получилось. Майна не стал дальше спорить, убедившись, что клетка достаточно прочная, он оттащил ее в подвал, решив потом наведаться к Артубе. Или пригласить на чай Анкалати, спросить у него профессионального мнения. Возможно, ему же и отдать, если ему такое нужно. Глядя, как муж волочит клетку по лестнице, Ладжа подумала, что ей и в самом деле не особо-то нужна эта игрушечная тварь. Она порадует разве что режиссера фильмов ужасов, А есть что делать с бархатным дракончиком, который пытался убить все живое? Надо будет подумать. Мимо прочапала Вероника со шкатулкой драгоценности, весело там многовато для трехлетней девочки. И Вероника громко пыхтела. «Ежевичка, а ты куда это несешь?» – ласково спросила мама. «Голодных накаймить», – сосредоточенно ответила Вероника. На секунду Ладжа решила, что ее дочь встретила в саду имперских белок, и умилилась ее доброте. Потом вспомнила, что та собирается скормить им ее украшения, часть которых просто дешевая бижутерия, но другая стоит немалых денег. Да и какие еще имперские белки, это же в мистерии крайне редкий вид, и Вероника ничего о них не знает. «Тифон, на территории посторонние есть?» «Только вредители. Крыса, ежи. продячая кошка. Два гоблина». «А, ну ладно. В смысле два гоблина?» Картинка сложилась сразу же, Ладжа аккуратно изъяла у дочери драгоценности и объяснила ей, что гоблины – существа не очень умные, поэтому не понимают, что золото несъедобное. Если Вероника им его даст, то они сдуру поломают себе зубы и будут плакать, так что лучше дать им нормальной еды, например, вон тот велок капусты. «А лучше два», – закончила она, выходя на улицу с двумя капустными кочанами. «Хочешь, покажу тебе двойной слепой трехочковый». Она обратилась к меземлевладельца, синхронизировалась с территории, ощутила на ней шевеление, прицелилась, сделала поправку на ветер и швырнула капусту, словно из пара катапульт. а Раздались приглушенные вопли. Брось Лакджа, кочаны с большей силы, убила бы гоблинят на месте, но она не хотела разбираться потом с волосным агентом, так что ушибла их самую малость, и они бросились на утек. Вытянув шею на манер жирафии, Лакджа с удовлетворением посмотрела – на две удирающие фигурки с кочанами в руках. Однако сама новость ей не понравилась. В округе появились гоблины. Они не встречаются поодиночке, тем более, если это дети. Там, где двое, там и десять, а потом сотня. Оглянуться не успеешь, а все уже кишит гоблинами, и все воруют, грабят одиноких прохожих, варят шмаль, а детям нельзя выйти из дома без сопровождения. Может, отраву рассыпать пока не поздно? Но могут потравиться и обычные животные, в том числе домашние, они ведь не виноваты, что здесь завелись гоблины. «Майна, я слышал твои мысли. Я думаю. Я не хочу, чтобы здесь жили гоблины. Никто не хочет. Но если они честно купили жилье и не нарушают законов, сделать мы с этим ничего не сможем». Они зашли на нашу территорию и пытались выманить у нашей дочери драгоценности. Черт, надо было им позволить, тогда бы у нас был повод вызвать волосного агента. Да, это зря, но ничего, зато драгоценности остались у нас, и Вероника не пострадала. Но что-то мне подсказывает, что они еще вернутся.